Никифорову совсем повезло. Распродал свои вещи, одну в академический музей и еще получил заказ на два портрета. Он остался в Петербурге на все время выставки. Выставка создала условия для существования художника, возможность для него поехать куда-либо на этюды, работать, не гоняясь за заказами и работой, не связанной с искусством. и положение художника зависело от различных случайностей и прихоти покупателей. Никифоров указывал на одного мецената. «Посмотри на его булавку в галстуке. Чего она стоит? Ведь за нее одну можно бы прожить и проработать несколько лет». Действительно, булавка стоила дорого. Она как бы символизировала своего хозяина. так как изображала паука из какого-то темного камня с огромным бриллиантом вместо головы. Никифоров соображал и дополнял, а, пожалуй, что и из этого тоже ничего не выйдет. Тут он отдаст паука, а в другом месте, для чего иного обдерет других. Жаль, не понимаю ясной экономики, мало читал и не знаю, как быть. А так тоже нельзя, чтобы вечно от пауков зависеть. Я вот пишу портрет, и хочется, знаешь, что сделать? Взять раму с холстом, да со всего размаха так ахнуть по голове заказчика, чтобы он по плечи проскочил сквозь холст. Уж одно бы выражение его, чего стоило, когда он очутился бы с подрамком на шее среди продранного холста. Были мы у Киселева. Шел разговор о том, где кто намерен работать этим летом. к и с е л ё в и Дубовской собирались ехать на Кавказ, где у Киселева была своя дача-мастерская. к и с е л ё в особенно на этот раз восхищался морем, горами Кавказа и всею прелестью Кавказского побережья. Вижу, что с с е м ё н о м г а в р и л о ч е м неладное делается. Он хочет сказать что-то и не решается. Начнет слово, досадливо отмахнется рукой и замолчит, только вздыхает и усмехается. Пришли домой. л е к он на кровать, подложил руки под голову, смотрит в потолок, промычит что-то и улыбается загадочно. Спрашиваю, что с тобой, чему ты посмеиваешься? Чему? А вот чему. Они там у Киселева раскудахтались. Я на Кавказ, и я туда же. Мы вот профессора без Кавказа на свете жить не можем, а вышен тропа разная. В Рязанской губернии т и л у ш е к пишет. «Ну так в чем же дело? А в том, что и я им штуку выкину, нос утру, возьму, да тоже на берег моря поеду, да еще так, что там и мастерскую построю. Да на балкон выйду и так же, как к и с е л ё в закричу «И я видел море! Радуйся, наше подполье!» «Постой, с е м ё н Гаврилович, ты лучше попроси Киселева прочитать «Золотую рыбку» Пушкина. в е ч н о з и д а т е л ь н а я Это что, не хочу быть крестьянкой, а хочу быть столбовой дворянкой? Верно, именно так. И вот, чтобы мне перевернуться на этой кровати, если не поеду я в Крым и не построю там мастерской, накось выкуси. Буду говорить, видали ваш Кавказ? У нас в Гурзуфе почище будет. Ей-богу, на зло им, из зависти построю. Ну, а деньги где возьмешь? Деньги? Пауку душу заложу. Портрет барыни напишу, из старухи сделаю молодую. Да еще красавицу им это нравится. И заплатят хорошо. Жрать не стану, а деньги соберу.